Завучка действительно ахнула. Умеешь ведь, если захочешь. И в настоящем, не фальшивом дневнике появился впервые абсолютно подлинная благодарность за прекрасное выполнение важного общественного поручения. Через несколько дней Олег увидел их на улице снова и сам к ним подошёл. Цветы подарил, спросил Пенис. сказал про нас добавил Фродей, сказал. А она обрадовалась, привет передавала. Пошли пиво пить. У ларьков они купили по банки, причём платил за всех Гном. Потом зашли в ближайший садик и отпихнув собравшегося поспать бомжа, заняли единственную скамейку. Тут Олег и узнал, кого как зовут. Кисы только нет, пожалел Фродей. Её отец в школу этикета по вторникам возит. Замечательные у них были прозвища: Киса, Гном, Форадей, Пенис, Кармен. Олегу даже стало несколько стыдно, что его самого приходилось пока называть просто по имени. Они побродили немного по улицам. Олег рассказал несколько анекдотов из газеты «Не скучай». Все посмеялись. А потом Гном неожиданно спросил свою компанию: «Что обираем его? Без проверки?» удивился Пенис. Ты проверяй, если тебе надо, а мне и так сойдёт. Куда? Удивился Олег и слегка покраснел. Может быть, просто от пива, а может быть, и от счастья. Авторитетные люди улицы принимали его всерьёз. Да мы тут в один спортзал ходим, Дадзён называется. Боевые искусства осваиваем. Хочешь? Конечно, хочу. В конец смутился Олег. Докончай, «Да ты что? Плечо развел, возьмёт, удивился пенис. Гном ответил уверенно: "Попрошёл. Так и возьмёт". "Отелло или искусством мгновенного обнажения". Зазвонил телефон, и на определителе тот чужий высветился номер. Он был совершенно незнакомый. Кой-какие личные сотрудников фирмы "Восселёк" постоянных клиентов Наташа помнила наизусть, но этот в число их не входил. Она взяла трубку, собираясь привычно произнести: "Охранное предприятие Гида плюс, слушаем вас", однако не успела. "Валеро", требовательно бросил ломающийся подростковый басок. "Вы ошиблись с номером, такого здесь нет", ответила Наташа. "Какой вы номер набираете? А куда я попал? Это охранное предприятие?" Гэз заржал на том конце, последовало длинное мательная фраза, из которой Наташа узнала о себе много нового и интересного. Потом трубку бросили. Наташа пожала плечами и вернулась к компьютеру, краем глаза отметив, как погас жёлтый огонёк автоматического записывающего устройства. Подобные случаи давно уже не уводили её из душевного равновесия, а маме о них рассказывать было совершенно не обязательно. Ну как идёшь? заглянула с лестницы Катя Диктерева. Ой, спохватилась Наташа, сейчас Большие часы действительно показывали время, когда по нерушимому декрету начальника секретарши должны были заниматься гимнастикой. Когда-то давно на первых порах Наташа и ее старшая напарница Алла делали это вместе, ставили в видеомагнитофон кассету с уроками шейпинга и углублялись в модное драгоножество. Алла почти профессионально, Наташа отставая, постыдно и безнадежно, особенно поначалу. Потом у Наташи появился другой интерес. Невинные консультации на тему что делать, если в транспорте трогают, породили желание научиться приёмам. За прошедшие полгода, естественно, никакой реальной самозащиты Наташа не овладела, лишь поняла, что боевые искусства, как и все прочие искусства, суть нечто необозримое и достойное стать делом всей жизни. Мама уже салась и качала головой, Но все-таки шила ей старые стройные отрядки, очень кстати отыскавшиеся на трясолех плотное зеленое кимоно, не в тренировочной жестоненькой рубашечке отрабатывает захваты за ладдска на и заворд. Сегодня Катя принесла длинный чехол и пообещала показать нечто весьма интересное, называвшееся красивым японским словом иайдо.